Буквально отшвырнув, пытавшуюся загородить дорогу мисс Дью, в комнату ворвался казак, которого Вильгельм выпросил у Ники в тот памятный приезд в Россию. Увидев Моретту, русский вытянулся во фронт и, нещадно коверкая немецкие слова, громограстно отрапортовал. «Ваше императорское высочество, я послать от ваш брат приказ передать вам в рука, лично. Коза протягивает сложенный в четверо лист, извлеченный из-за обшлага мундира. Она схватила его с такой поспешностью, что на это был глоток воды, предлагаемый жаждущему в пустыне. Мелкий твердый почерк брата. «Любезная сестра, дорогая моя малышка Моретта, мне сообщили, что твое письмо доставлено адресату. Он принял живейшее участие в наших непростых обстоятельствах.